9 Ответ Дамасио. В конце XIX века некоторые ученые, воодушевленные невероятным научным и технологическим прогрессом того времени, отважились предсказать конец теоретической физики. Наука, казалось, достигла границы, которую трудно преодолеть. Многие утверждали, что законы движения планеты и гравитационного взаимодействия открытый Исаком Ньютоном и электромагнетизмом Максвелла, то, что, наконец, даст объяснение всем явлениям нашего мира. В своей знаменитой речи, произнесенной в Чикаго в 1894 году, физик-экспериментатор, нобелевский лауреат Альберт Майкельсон даже объявил, что все основные принципы полностью установлены и дальнейшие достижения возможны при строгом приложении этих принципов ко всем известным нам явлениям. Современные модели, предложенные теорией струн, говорят о 4 5 6 и более пространственных измерениях. Прошло не так много времени, как эти надежды рухнули, из-за открытия атомной структуры материи и рождения квантовой механики и релятивистской физики. Однако ученые не сдались и снова яростно бросились в атаку. В 1928 году известный физик и будущий нобелевский лауреат Макс Борн Утверждал перед группой своих товарищей, посетивших Геттингенгский университет, что физика, известная человеку на тот момент, прекратит свое существование меньше, чем через шесть месяцев. С тех пор прошло почти сто лет, а конец теоретической физики так и не предвидится. Более того, мне кажется, что в мире найдется хоть один ученый, готовый повторить такое опрометчивое заявление. Конечно, много изменилось». Фундаментальную частицу больше не считают определенной компактной структурой, движущейся в пространстве с постоянной скоростью. Если бы существовала возможность увеличить этот объект в миллион раз, дойдя до шкалы Планка, мы бы увидели, что то, что нам представлялось массивным и плотным, на самом деле является крохотной, одномерной, вибрирующей струной энергии. Еще несколько лет назад было общеизвестно, что все действия во Вселенной разворачиваются в геометрических рамках, ограниченных тремя пространственными измерениями и одним временным. Современные модели, предложенные теорией струн, говорят о четырех, 5 6 и более пространственных измерениях, а время, считавшееся в начале 20 века абсолютной величиной, превратилось в относительную способную меняться в зависимости от скорости движущегося объекта. Это еще не все. На заре XX века Вселенная виделась гигантским островом. Затем ученые продемонстрировали, что она не одинока, так как есть еще миллионы таких галактик, рассеянных в космосе. Сегодня космология уверяет, что наша Вселенная вместе с миллиардами составляющих ее островных Вселенных не единственная существующая. Она входит в состав конгломерата, который куда крупнее, мультивселенной или мегавселенной. Сегодня физика сталкивается с новыми революционными находками. В качестве примера можно привести квантовую запутанность. Новые типы материи и энергии, зеркальную материю, темную материю и темную энергию. Физики зашли даже еще дальше и проникли в сферу, далекую от их науки. Зато близкую к нашей теме, в область разума и сознания человека. Многие придерживаются мнения, которое разделяет и Нобелевский лауреат по физике Юджин Вигнер. Сознание играет решающую роль в конструировании проживаемой нами реальности. Здесь таится причина редукции волновой функции, которая заключается в превращении объекта, представленного математически, в реальный и точечный. Бог также не избежал вопрошающих взглядов представителей науки. Его существование утверждается в работах Амита Гасвами и Джона Полкинхорна, предполагается в книгах Пола Дэвиса «Разум Бога и проект Вселенной» и отрицается в недавно появившейся работе Стивена Хокинга «Высший замысел». Так где же, хочу спросить, конец теоретической физики? Конец картезианского мифа. Больше ста лет назад Камилу Гольджи, Сантьяго Рамон и Кахаль и Чарльз Шеррингтон заложили основы того, что сегодня нам известно под именем нейронной доктрины. С тех пор любой вклад в область нейронаук награждается Нобелевской премией. Открытие молекул-посредников и рецепторов информации, находящихся как внутри, так и снаружи клетки, а также новые подходы, такие как компьютационный или нейросетевой, привели к тому, что некоторые нейробиологи, совсем как физики в прошлом веке, заявили пусть не о конце нейронауки, но о крахе картезианского мифа. Другими словами, возвестили о том, что проблема разум-тела полностью решена. Одним из таких людей был Антонио Дамасио, профессор нейробиологии и психологии Южно-Калифорнийского университета, известный своими потрясающими работами по популяризации науки, среди которых ошибка Декарта, ощущение того, что происходит, в поисках спинозы, и мозг создал человека. В интервью специализированному научному журналу в 2002 году Дамасия высказался так. «Я считаю, что есть все основания предположить, что к 2050 году мы будем располагать достаточными знаниями о биологических феноменах, чтобы покончить с традиционным дуализмом тела и мозга, тела и разума, мозга и разума. Есть опасение, что, определив нечто столь важное и достойное восхищение, как человеческий разум, мы его принижаем, даже пренебрегаем им. Однако дать объяснение происхождению и действиям разума в биологической ткани это не значит его уничтожить. Несмотря на провозглашение конца картезианского мифа, Дамасио не отрицает его огромное значение и демонстрирует глубокое уважение к этому разуму, который он считает материальным. Натурализация сознания и установление его твердой позиции в мозге никоим образом не предполагают урон человеческому достоинству, а также не могут положить конец его загадочности, сложности и непонятности. Как еще несколько лет назад сказал лауреат Нобелевской премии Кристиан Дедюф, магия кончилась, но тайна осталась. «Сознание играет решающую роль в конструировании проживаемой нами реальности». Применение философии неправильно интерпретированной нейронной доктрины, по моему мнению, является причиной серии катастрофических последствий для этики, морали и человеческого достоинства. Если мы так уверены в неизбежной гибели картезианского мифа, если нам совершенно очевидно, что разум возникает из химической и электрической активности мозга и прекращает свое существование после его гибели, то давайте готовить человечество к тому, чтобы оно спокойно и с достоинством приняло эту новость. Томас Метцингер, заведующий кафедрой теоретической философии в университете города Майнц, считает, что обыкновенный человек должен быть определенным образом подготовлен к встрече с этими событиями. По словам Карстена Коннора, который брал это интервью для журнала «Мозг и сознание», если не взяться за дело в ближайшее время – то не в столь отдаленном будущем бочка, в которую мы сейчас подсыпаем пороха, может рвануть. Нейробиологические исследования радикальным образом меняют наш взгляд на человека и, соответственно, на основы нашей культуры, от которой мы отталкиваемся, принимая политические решения и делая этический выбор. Это опасно, поскольку касается всех, а не только нейробиологов и философов. Речь идёт о сломе представления о себе, что для многих, очевидно, оказывается чрезвычайно болезненным. Я имею в виду, например, мысли о том, что человек смертен, или предположение о существовании сознания без опоры на нейронную базу. Люди, цепляющиеся за традиционное мировосприятие, с трудом смогут вынести эмоциональное давление от того, что идея сохранения сознательного «я» после смерти будет признана ошибочной. Гибель личности — это самое большое несчастье, которое может осознать человек. Мы, как биологические существа, способны признать конечность земного существования, хоть это и приносит нам душевную боль. Скажем, это та цена, которую приходится платить за то, что мы существа мыслящие. Однако прав Ледомасио. Как мы уже убедились, в главе об экстраординарной науке остается еще очень много вопросов, которые не смогли решить когнитивные науки. Преобразование нейронного коррелята в субъективность, репрезентационный формат мыслей и сновидений, проживание опыта, который невозможно объяснить при помощи современной парадигмы, предсмертные переживания, видение на смертном адре, покидание собственного тела, экстрасенсорное восприятие и психокинез. В архивах отдела исследований личности кафедры психиатрии Университета Вирджинии в настоящее время хранятся больше тысячи историй детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые утверждают, что помнят свои предыдущие жизни. Гипотеза о реинкарнации не относится ни к философии, ни к религии. Этот вопрос следует рассматривать с точки зрения теории информации и вычислительных наук. Не забывайте, что Вселенная, в которой мы живем, действует как гигантский квантовый компьютер, мастерский, справляющийся с операциями обработки и извлечения информации. Ядро, состоящее из информации, программного обеспечения и индивидуализированного сознания, извлекается в момент смерти. Происходит смена процессоров, поскольку использовавшийся ранее материальный мозг отслужил свой срок и переносится в новый компьютер только что выпущен из фабрики «Мозг новорожденного». Исследования длились более 30 лет, и в них изучались дети по всему миру. Возглавлял работу доктор Ян Стивенсон, со временем ставший руководителем кафедры неврологии и психиатрии Университета Вирджинии. Один из самых уважаемых психиатров в Соединенных Штатах. Все перечисленные явления требуют толкования. Их невозможно игнорировать дальше. Общепринятые объяснения не очень убедительны, в них даже сами авторы не верят. Ментальные модели, разработанные на сегодняшний день, подходят лишь частично. Некоторые же аспекты так и покрыты мраком тайны. В таких условиях мне кажется чересчур смелым и безрассудным отрицать сегодня картезианский дуализм, прослуживший нам столько лет. И, по моему мнению, ответы на многие вопросы потребуют решения, которые и по нынешний момент продолжает оставаться по большей мере дуалистичным. Дуализм Традиционно считается, что разум и тело относятся к двум разным областям реальности. Тело сделано из материи, разум, напротив, считается нефизическим. Но еще никто не дал внятного определения, что же может означать «нефизическое». Пусть количество его последователей уменьшилось, дуализм по-прежнему остается самой популярной теорией разума на Западе. У него исторически крепкие узы с тремя самыми великими западными религиями. Такие известные уважаемые философы, как Сократ, Платон и Декарт, были дуалистами. Здравый смысл говорит нам, что дуализм – это правильно. Однако ошибочное применение нейронной доктрины к областям знания, не относящимся к ее сфере – нанесло жестокий удар по этой теории, так хорошо прижившейся и на Востоке, и на Западе. Тем не менее XX век подарил нам людей, бесстрашно выступающих за тот или иной тип дуализма. Карл Поппер, величайший философ науки конца XX века, и сэр Джон Эклс, лауреат Нобелевской премии по медицине, придерживались дуализма, не испытывая стыда и страха перед критикой своих оппонентов. Можно убедиться в том, какого мнения придерживались эти ученые, прочитав их труды «Самость и ее мозг», «Попера и Экклса», «Мозг и разум Попера», психия человека» и «Эволюция мозга», создания самости» — Экклса. Итак, автор книги, которую вы слушаете, считает, что некоторые аспекты проблемы разум тела можно понять только с позиции дуализма, хоть и взятого под новым углом. И самый важный вопрос из тех, что я имею в виду, «Возможное сохранение разума и его содержимого после прекращения работы физического мозга». Мне не хотелось бы сильно углубляться в эту тему в своем произведении, написанном для широкой публики. Я лишь попробую предложить краткое объяснение вещей, отталкиваясь от того, как они открываются перед моим испытующим взором. Повторюсь, далее я попытаюсь передать свою мысль максимально упрощенно. Физическое И ментальное. Принято рассматривать физическое и ментальное как две отдельные стороны реальности. Разум и материя, похоже, существуют в разных сферах. Из этой идеи и зародился традиционный дуализм, из наличия двух обособленных, отличающихся друг от друга реальностей. Но так ли обстоят дела на самом деле? Если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что существуют как единые для обеих сфер аспекты, так и те, что их разнят. С одной стороны, информация относится к общим элементам, присутствующим в обоих мирах. Сознание, позволяющее нам воспринимать реальность в обеих сферах, опыта — тоже одно. Что же отличается? То, как ведет себя информация в физическом окружении и в разуме. Репрезентационный формат у нее тоже разный. Несомненно, есть и многие другие расхождения, подробно рассмотренные в таких работах, как «Ментальная и физическая» Герберта Фейгла — пространство Эйнштейна и неба Ван Гога, Морженю и Лишана, а также от Ньютона до экстрасенсорного восприятия. Однако они касаются скорее сходств и различий разных областей реальности, включая физическую и ментальную сферу. Для практических целей и понимания сути, предложенной в нашей книге гипотезы, я думаю, ранее упомянутого будет достаточно. Но давайте все же еще немного углубимся. Содержание внешнего мира наравне с содержимым нашего разума представляет собой фрагменты информации, и внутри и снаружи она воспринимается одной единственной сущностью, индивидуализированным сознанием, которым мы являемся. Информация и индивидуализированное сознание в обоих случаях являются одними и теми же. Если внимание направлено вовне, мы осознаем то, что поступает к нам через органы чувств. Если же оно обращено внутрь, то нам открывается Вселенная мыслей, чувств, верований, намерений и состояний души. То, что я воспринимаю физически как материальный объект или же ощущаю внутри себя как мысль, порожденную разумом, — это информация. И снова повторю, сознание и информацию делят обе сферы реальности. Разум и материя, похоже, существуют в разных сферах. Из этой идеи и зародился традиционный дуализм из наличия двух обособленных, отличающихся друг от друга реальностей. Раз сознание информация общие для обеих сторон действительности, то каково же отличие между физическим и ментальным? Что ж, ответить на этот вопрос не составит труда. Именно то, как ведет себя информация, и делает две эти области такими разными. Следовательно, можно сделать вывод — что если поведение информации отличается в зависимости от сферы реальности, то это из-за того, что законы природы в них не одни и те же. Если они не одинаковы, то и тип материи, который составляет репрезентационный формат содержимого физического окружения и содержимого разума, тоже отличается. Материальный носитель информации в физическом мире не похож на тот, что используется для данных нашим разумом. Теперь понятно, что поведение информации и репрезентационный материальный носитель с одной и с другой стороны действительности создали ложное впечатление разделения, которое привело нас к видению их как двух различных отдельных реальностей. Они связаны и взаимодействуют при помощи нашей нервной системы. Информация, общая для обеих сфер, путешествует, перемещается, передается из одной Вселенной в другую и трансформируется. Именно она подвергается метаморфозам, которые я обстоятельно опишу во втором томе этого сочинения, в главе под названием «Метаморфозы реальности». В этом причина кажущегося отличия внутри и снаружи. Сознание, которое одновременно наблюдает за тем, что происходит внутри и вовне, одно и то же. Меняется лишь тип материи, которая служит поддержкой для репрезентационного формата информации в обоих пространствах. Здесь основная разница. Оба мира взаимодействуют, пока мы живы, а поскольку у каждого свой формат, свой тип поддерживающей материи и свои собственные законы природы, можно утверждать, что они представляют собой самостоятельные сущности, несмотря на тесное сотрудничество и взаимозависимость во время жизни. В момент смерти, когда прекращают действия электрические и магнитные поля обширной нейронной сети, Индивидуализированная сущность высвобождается в не менее подходящее физическое окружение. Туда же абсолютно независимо отправляется информация, программы и индивидуализированное сознание. Этот процесс и является тем, что я называю невидимым мозгом. Мне хотелось бы совершенно чётко разъяснить свою позицию. Разум нематериален, а его процессоры — Да. Если информации, представленной как материальной Вселенной, так и в разуме, для выражения необходим физический носитель, то о каком же типе материи идет речь, когда мы говорим о данных, хранящихся в нашем сознании? Если ответ лежит в области дуализма, то следует спросить себя и о том, как взаимодействуют эти два вида систем, которые имеют носители из двух типов разных субстанций. Субстанция мыслящая и субстанция протяженная. Существуют разные типы дуализма, например, дуализм, свойств или субстанциональный дуализм. Однако в нашей работе мы опираемся исключительно на последний. Субстанциональный дуализм утверждает, что существует два типа субстанций. Назовем их субстанция А и субстанция Б. Субстанция А в настоящее время нам знакома. Это видимая материя, воспринимаемая человеком с помощью пяти традиционных чувств. В терминологии Декарта она называется «протяжённой субстанцией». Сегодня уже известно, что она состоит из элементарных частиц, взаимодействующих посредством четырёх основных сил — электромагнетизма, силы тяжести, сильного и слабого взаимодействия. Так же, как буквы алфавита, можно организовать в слоге слова, словосочетания и полные предложения — так и фундаментальные частицы группируются, чтобы сформировать более сложные структуры, атомы, молекулы, элементы и вещества, из которых соткана ткань нашей Вселенной. И точно так же, как правило грамматики диктуют то, каким образом складываются буквы алфавита, так и законы физики, химии и биологии определяют форму соединения фундаментальных частиц для создания той Вселенной, в которой мы существуем. Фундаментальные частицы и законы природы дают уникальную галактику, которая ведет себя исключительным образом. Элементарные частицы, их качества и взаимодействия а также особенные законы природы каждой конкретной Вселенной обусловливают ее поведение. Помимо этого, Декарт говорил еще об одном типе субстанции, отличном от обширной. Он назвал ее мыслящей, а мы, чтобы упростить понимание, субстанцией «Б». Декарт не уточнил ее природу и состав. В то время не было и намека на то, что мыслящая субстанция могла бы иметь материальное основание, как в случае с обширной субстанцией. Достижения современной космологии и физики элементарных частиц позволили сделать удивительное открытие, которое могло бы поддержать существование мыслящей субстанции, ускользавшей от Декарта в годы его зрелости как философа. Две эти субстанции послужили бы материальными носителями двух систем, способных к одновременному двустороннему взаимодействию. Информация перетекла бы из субстанции А к субстанции Б, и наоборот. Чтобы наша мысль была предельно ясна, повторим вкратце то, что мы уже обсуждали. Информация, находящаяся в нашем разуме, ведёт себя не так, как та, что поступает из окружающего мира, Это означает, что законы природы, управляющие поведением информации в этих двух секторах реальности, тоже отличаются. Разные законы подразумевают существование фундаментальных частиц с непохожими свойствами и взаимодействиями. Значит, наряду с субстанцией А должна существовать субстанция другого типа. Субстанция А является субстратом физических явлений, субстанция б, основа для многих феноменов происхождения которых лежит в области ментального на базе субстанции b создается репрезентационный формат содержимого нашего разума напомним одну из базовых предпосылок на которых основывается эта работа для выражения информации нужен какой-либо материальный носитель разум также как физический мир содержит информацию она представлена в концептах и ментальных образах Каков же их материальный носитель? На мой взгляд, субстанция б является материальным субстратом, который служит поддержкой для познания мира через сновидение, которое мы видим, пока спим. Наконец, некоторые аномальные явления, такие как предсмертное ощущение, переживания на смертном адре и опыт выхода из собственного тела, требуют другого типа субстанции для того, чтобы эти данные могли быть представлены и осознаны. Поведение информации, присутствующей в нашем собственном ментальном содержимом, в наших снах, а также проявлении ранее указанных аномальных феноменов, все это наводит нас на мысль о существовании субстанции б Однако из какого же типа материи она должна состоять? Субстанция б Я предполагаю, что основа мыслящей субстанции относится к иному типу материи, отличному от физической, субстанции описанной в стандартной модели физики элементарных частиц. Окончательная характеристика этой материи возможна в рамках расширенной версии классической физической модели, либо с помощью совершенно новой математической модели. В начале 19 века люди знали больше сотни фундаментальных частиц. Для создания Вселенной понадобились лишь три из них — верхний кварк, нижний кварк и электрон у вас не вызывает любопытства, что же произошло с остальными. Тот тип материи, который мы назвали субстанцией B, вероятно, состоит из экзотических фундаментальных частиц. Назовём их так, чтобы отличать от фундаментальных частиц стандартной модели. Как взаимодействуют компоненты субстанции B? В то время как коммуникация элементов субстанции А происходит благодаря четырём известным основополагающим силам, Электромагнетизм, тяготение, сильное и слабое взаимодействие, компоненты материи б осуществляют ее посредством еще неизвестных современной науки природных сил. Возможно, это какие-то скрытые вариации электромагнетизма и слабого взаимодействия. Частицы должны обладать массой и подвергаться действию гравитации, а также должно быть каких-либо других сил, о которых мы не знаем. В начале XIX века люди знали больше сотни фундаментальных частиц. Для создания Вселенной понадобились лишь три из них — верхний кварк, нижний кварк и электрон. Разные частицы, силы и взаимодействия, либо скрытые, непознанные их версии, породили бы другую форму организации и структурирования материи. Это означает, что могут существовать неизвестные до сих пор атомы и молекулы, Возможно, эти новые структуры служат носителем информации, и она будет вести себя по-другому под влиянием совокупности законов, отличающихся от привычных нам и свойственных этим новым фундаментальным элементам. Как же мы могли бы воспринимать Вселенную с такими характеристиками? Если её частицы обладают скрытой версией электромагнетизма и не наделены электрическим зарядом, то они не испускают свет в том виде, в котором мы его знаем, и будут невидимыми для нас и взаимопроникающими с нашей видимой материей. Эти миры, хоть и занимают одно и то же пространство, проникают друг в друга, но не сталкиваются между собой. Интеракционистский дуализм Как же были связаны эти две области с разными частицами, силами, взаимодействиями и физическими законами? Здесь пригодится теория полей, предложенная Максвеллом и Эйнштейном для объяснения влияния друг на друга двух видимых тел, разделенных пространством и не имеющих никакого соединяющего их средства. Поля позволяют информации перетекать из одной сферы реальности в другую, в любом направлении, и подвергаться всем возможным процессам обработки. По причине существования двустороннего обмена информацией, способствующего взаимному влиянию этих двух сфер, мы можем отнести такой тип дуализма к интеракционистскому. Под интеракционизмом понимают идею о том, что сознание и тело оказывают друг на друга казуальное воздействие. Так окружающий физический мир влияет на наши чувства, мышления, а ментальные процессы — на поведение. Основная проблема интеракционистского подхода заключается в объяснении того, как нечто чисто ментальное может влиять на нечто чисто материальное. Примечание научного редактора. Неинтеракционистский дуализм. В конце концов, взаимодействие могло бы осуществляться без помощи полей посредством какой-нибудь квантовой связи или ее разновидности, которая нам пока неизвестна. В соответствии с уже знакомыми нам вариантами, например, психофизическим параллелизмом, две вселенные, существующие в разных областях реальности, могли бы быть связаны и оказывать взаимное влияние. В XVI-XVII веках первыми, кто стал придерживаться подобных взглядов, были Гейлингс Луи де Лафорж, Жероде Кардемуа и Иоганн Клауберг, чьи идеи стали известны под именем окказианализма. Впоследствии Николам Альбранш придал ему законченную форму, из которой родилось понятие «предустановленная гармония». В последние годы обнаружение одного из самых загадочных квантовых явлений — запутанности — кажется, дает ключ к пониманию того, как разум взаимодействует с телом. Это очень напоминает оказианализм Мольбранша и предустановленную гармонию Лейбница. Сторонники параллелизма, а к ним и относятся Мольбранш и Лейбниц, в отличие от интеракционистов, отрицают казуальное взаимодействие между физическим миром и ментальным. Однако происходящее в этих двух сферах реальности видится им гармонизированным друг с другом. Эта гармония обуславливается, согласно их взглядам, вмешательством Бога. Примечание научного редактора. Возможно, существуют до сих пор неизвестные нам атомы и молекулы. Существует ли субстанция «Б»? Последние открытия в области космологии и физики элементарных частиц предполагают существование дополнительного скрытого элемента, состоящего из нетрадиционной материи, известной как тёмная материя, а также из ещё более экзотической её разновидности тёмной энергии. Кто знает, может быть, здесь найдутся ответы на многие из вопросов, поставленных в начале нашей книги. Но прежде чем углубиться в это новое понятие и его применение в науке, религии, и философии, Рассмотрим, где же может находиться эта недавно обнаруженная материя. Резюме. Водушевленные прогрессом определенных областей науки и последними открытиями, некоторые ученые поддались искушению объявить о скором конце теоретической структуры, на которую опирались их область знания. Так произошло в конце XIX века с физикой. Конечно же, никакого трагического конца не наступило, Теоретическая физика по-прежнему существует, предоставляя плодородную почву для исследований, и сегодня она максимально открыта для новых подходов, о которых не смели и мечтать те, кто предрекал ей преждевременную смерть. В конце XX века для нейронаук наступило время головокружительного подъема. Следствием стало публичное сообщение Антонио Дамасио, одного из самых влиятельных нейробиологов о том, что вот-вот будет решен вопрос «разум тела». Как вы уже заметили, это та же ошибка, что совершили физики в конце XIX века. Лучшим ответом этому значительному исследователю будет предположение вслед за Рене Декартом наличие двух типов субстанции, которые мы назвали субстанцией А и субстанцией Б. Проблема состояла в том, что Декарт не смог дать ясного определения, Что же представляла собой мыслящая субстанция или основной компонент разума? Современная физика и космология позволяют, на мой взгляд, предложить разгадку этой тайны. Субстанция А — это видимая материя, из которой состоит наш физический мир, в то время как субстанция Б относится к типу невидимой материи, которая была открыта недавно и представляет собой репрезентационный носитель для всей информации, содержащейся в разуме. Кроме того, существование субстанции В дало бы объяснение материальному носителю, необходимому для проявления определенных явлений, необъяснимых на сегодняшний день с точки зрения науки. Так же как субстанция А состоит из фундаментальных частиц верхнего кварка, нижнего кварка и электрона, субстанция В должно быть образована из какого-то рода экзотических частиц чьи свойства отличаются от тех, что характерны для базовых составляющих обычной материи. В свете самых свежих научных открытий это вполне возможно. Фундаментальные частицы с иными свойствами и взаимодействиями породили бы Вселенную, в которой правили бы законы природы, совершенно отличные от наших. Это делало бы ее уникальной. Наблюдения, осуществляемые в поле ментальных явлений, в том числе психического опыта аномального характера, вполне согласуются с этим предположением.